Глава третья. Больше не жена. Я смотрела на Абертона. Муж стоял у помоста, бокал в руке, взгляд как ледяной нож. Он не знал, что делать. Не знал, кто этот человек в черном. Не знал, почему золото звенело у его ног. Не знал, почему цветы умерли. Не знал, почему лакей лежал без движения. Я посмотрела с мольбой в глазах, как на последнюю надежду. Мне казалось, что в моем взгляде застыл немой крик. Я хотела, чтобы он вспомнил. Вспомнил, как дарил мне серьги, как целовал меня в лоб, как шептал «ты моя». Вспомнил, что я его истинная, что я бессмертна, пока мы вместе. Это могло бы меня спасти, но он не вспомнил. Он просто отвел взгляд. И в этом было самое страшное. Он не хотел видеть меня. Не хотел слышать меня. Не хотел спасать. «Пожалуйста», — шептали они. «Спаси меня! Останови его! Ты же мой муж! Ты же дракон! Защити меня!» Он не двинулся. Не сказал ни слова. Только сжал кулак и отвел взгляд. И я поняла, он не защитит меня, он не спасет меня, он даже не попробует, потому что он уже выбрал сторону, сторону Мелинды, сторону нового ребенка, своего драконьего наследия. «С этого момента она мне больше не жена», – произнес Абертон, а я почувствовала, как магия брачных уз спала, и я снова могла пошевелиться. Смерть протянул мне руку, не костяную, ни холодную, не страшную, обычную, сильную. Как будто он знал, я не смогу отказать. А, Абертон, он даже не поднял руки, не сказал ни слова, просто стоял, как будто я была для него пустым местом, пустой оболочкой, мусором, который нужно поскорее вынести из зала и его жизни». На мгновение я представила Абертона на коленях возле моей могилы. Могущественный герцог, дракон, обнимает мраморную плиту с моим именем, гладит холодный камень и высеченные буквы, словно пытаясь найти утешение там, где его уже нет. Он прижимается к холодному надгробию. «Как я мог? Как я мог так с тобой поступить? Ты ведь никогда меня не простишь за это». «Я знаю. Я поверил словам любовницы и подкупленной служанки. Теперь я знаю правду. Ты невиновна. Но теперь всё кончено. Теперь тебя больше нет. Я уничтожил тебя своими руками, а сейчас стою на коленях и умоляю камень о прощении. Прости, прошу тебя. Прости. Я не могу без тебя». Он гладит мое холодное имя, вспоминая, как оно звучало в коридорах дома, как слетало с его губ. «Только сейчас я понял, как я люблю тебя!» «Ответь! Не молчи! Прошу!» — раздавался эхом голос в моих мыслях. Пойдем, прошептал смерть. Голос, как шелест ветра в могильных камнях. Я не ответила. Не закричала, не убежала. Я просто еще раз взглянула на мужа, чувствуя, как у меня сдавило горло от непролитых слез. «Перед лицом смерти», — прошептала я, стараясь говорить уверенным голосом. «Я клянусь, что я невиновна в том, в чем ты меня обвиняешь, и пусть то, что случилось, будет на твоей совести. Прощай». Я зажмурилась и положила руку поверх протянутой руки в черной перчатке.